«Господин Литвинов, потрудитесь объяснить!» Громко возмущаясь, ворвался в кабинет главы МИДа после того, как ему разрешили войти Альберт Кан. Товарищ Литвинов перебил и поправил американца дипломат. Старший из братьев Кан окинул цепким взглядом, спокойно сидящего за столом, главу наркомата иностранных дел СССР, прошел к гостевому стулу и плюхнулся на него. После чего уже чуть спокойнее, но все еще напористо продолжил. «Товарищ Литвинов, как это понимать?» «Сначала я получаю срочное сообщение от помощника, оставленного здесь управляющим Джорджа о его пропаже. А на следующий день требования...» Экспрессивно подчеркнул это слово Кан. «Немедленно явиться мне и моему брату к вам!» «Да как вы смеете что-то требовать от меня?» «Я не гражданин вашей страны, и уж тем более не ваш подчиненный!» Если бы не беспокойство за Джорджа, я вообще бы здесь не появился. Мало того, что вы срываете сроки нашей работы, так еще и начали похищать моих людей. Успокойтесь, Альберт, невозмутимо ответил дипломат. Лучше прочитайте вот это. Специально для вас перевели на ваш родной язык. Альберт кан настороженно покосился на протянутую бумагу, но все же взял листок и вчитался в текст. По мере прочтения его лицо окаменело когда он закончил, то вся наигранная экспрессия полностью покинула бизнесмена. У нас есть к вам предложение. Скупо улыбнулся Литвинов, когда Кан поднял на него взгляд. И я надеюсь, вы от него не откажетесь.